Голова болела нещадно. Сначала она раскалывалась пополам, а затем рассыпалась на маленькие кусочки. Вчера злато явно перебрала с вином и теперь жутко себя ругала. Вообще, она устала от всей этой ситуации. Она устала страдать. Девушка была уверена, что жизнь дана для радости, а не для горя. А ей бедное вон сколько пришлось вынести за последнее время. Сначала ее жизнь была омрачена тем, что Ники охладел к ней, а после и вовсе объявил, что больше не хочет ее видеть. Сколько она душевных сил потратила на то, чтобы вернуть любимого, аж страшно вспомнить. Даже хотела тетке рассказать об их отношениях, но побоялась отца. Он, конечно же, не стал бы бить дочь, но лишить денег мог вполне. А Злата не представляла свою жизнь без них. Потом подготовка к этой скоропалительной свадьбе и напрасной попытки вызвать ревность в любимом. Вспоминая последние несколько месяцев, Злата еще больше заскучала. Вчера этот нелепый Артем, которого она раньше на дух не переносила, немного разбавил ее такую горькую жизнь. Он оказался умным, начитанным парнем, да к тому же еще и поэтом. У этого недотепа было полно поклонников и подписчиков в соцсетях. Даже Злата, которая не любила все эти сопли и слюни, не раз натыкалась на его стихи в сети. Он писал под псевдонимом, поэтому никто из близких, в том числе его единственный друг Федя, не знал о его увлечении. Вот прямо сейчас, в это раннее утро, Злате пришла счастливая мысль – заканчивать страдать. Пока нет никого на примете, она возьмет с собой Темика и отправится в Москву отдыхать. Они будут тусить по ночным клубам, кататься на речном ресторане и танцевать на верхней палубе. Пусть молодой человек пока ничего не знает о ее планах, но Злата не сомневалась в его согласии. Наконец, подняв себя с кровати и сев напротив зеркала, она немного огорчилась своим видом. Но до конца расстроиться из-за плохого цвета лица не получилось. В дверь постучали. «Войдите», — недовольно сказала она. В комнату вошел жених старшей сестры. Сегодня к его обожженному солнцем лицу, которое уже начало облазить и отвратительно шелушиться, прибавился огромный синяк под глазом. «Боже!» — воскликнула Злата. «Что с вами? Кого вы покалечили?» «Странная логика», — ответил Янис, трогая свой фингал. «По мне так покалечили меня. Как вообще Кира с вами связалась?» «Вы хулиган, да еще и заикаетесь», — брезгливо сказала Злата, отвернувшись от вошедшего мужчины. «Что вам от меня надо? Мы уже выяснили, что заикание было ложным, так что не приписывайте мне лишние недостатки. У меня своих предостаточно». «Не сомневаюсь», — выркнула девушка. «Лучше бы Кира с тем, как его зовут, забыла, но у которой с бородой осталось, а вы и не пара. Скатится она с вами по наклонной, пить еще начнет, потом вы ее бросите, и не будет она уже никому нужна». «Ну и мнение у вас о сестре», — осуждающе вздохнул Янис. «Она слабая. Ей нужен мужчина, чтобы управлял ею. Уж я это знаю эту букву. Что вам надо, покалеченный жених? Вы мне надоели. Я хочу пойти в душ, а не спорить с вами. У меня к вам есть вопросы, Злата. И сейчас вы мне должны ответить на них, желательно честно», — сказал Янис серьезно. «Я никому ничего не должна. Особенно вам», — грубо ответила Злата этому нахалу. «Когда вы расстались с Николаем?» «Только не врите мне, что у вас была любовь до последнего. Я знаю, что он вас бросил, мне только надо знать, когда», продолжал говорить Янис, не обращая внимания на выпады красавицы. «И второй вопрос. Где вы были на самом деле в те полчаса, когда произошло убийство? Помогите Федору. он не виноват, вы и так ему причинили много боли и страданий. Добавьте себе плюсик в карму, и можете начинать мучить свою новую жертву». Злате очень хотелось послать этого отвратительного нахала, который слишком много на себя берет. Но, вспомнив, что решила быть счастливой, она подумала, что, возможно, и стоит отпустить прошлое. «Ладно», — сказала Злата, вздыхая, — «расскажу вам, но не потому, что вы настойчиво спросили. Я расскажу вам потому, что я действительно хочу покончить с этим навсегда».